Глава 9. Построение хороших отношений, восстановление после плохих отношений. Теперь поговорим о том, как же построить хорошие отношения и как восстановиться после плохих, чтобы следующие отношения могли быть хорошими. Надеюсь, что на примере всех рассказанных историй вы смогли увидеть – что родительские переносы могут осуществляться во взрослых отношениях множеством разных способов. Эти способы индивидуальны и проявляются своим, присущим данной конкретной паре, способом. Развитие хороших отношений. Существуют общие закономерности, которые мы попробуем описать на примере усредненных хороших отношений. Эти закономерности — могут прослеживаться частично или целиком. Фазы могут различаться по времени, а феномены внутри фаз могут быть представлены разными способами. Например, фаза слияния и переходная фаза, о которых мы поговорим ниже, могут сопровождаться тревогой в большей или меньшей степени, в зависимости от того, какая тревога более свойственна участникам пары. Тревога поглощения или тревога сепарации. Агрессия в паре также может быть представлена в разной мере, в зависимости от природного уровня агрессии партнеров, специфики их детских этапов освоения агрессии и склонности пары общаться с другими людьми, помимо друг друга. Социальное окружение может оказывать как отягощающее, так и освобождающее влияние на агрессию в паре. Образ жизни условно-хорошей пары тоже может различаться. Партнеры могут стать компаньонами и коллегами, которые проводят вместе большую часть жизни, объединенные общим делом, а могут заниматься чем-то по отдельности и вместе проводить свободное время. Цель хорошей пары – дать каждому из участников возможность построить полноценную и аутентичную жизнь, которая подходит именно ему и обеспечивает удовлетворение его потребностей и развитие его способностей. Жизнь, наполненная не страхом, а надеждой и творчеством, жизнь, в которой можно наконец закончить детские отношения с травматическими внутренними фигурами родителей и сконцентрироваться на самом себе и любимом партнере, предполагает, что внутри появился наконец такой поддерживающий образ, который и называется «стать хорошим родителем самому себе». Партнеры, которые смогли стать друг для друга достаточно хорошими родителями, учат друг друга нормальному и здоровому отношению к самому себе и способствуют росту и хорошей адаптации как к своему внутреннему миру, так и к миру внешнему. Остановленная в детстве жизнь может продолжиться. Важными условиями хороших отношений являются подходящий партнер и собственная развивающаяся осознанность. Одно без другого не работает или работает лишь отчасти. Можно быть сколь угодно осознанным и готовым к искреннему диалогу, но с партнером, склонным к насилию или погруженным в свои отыгрывания, без желания их исследовать, это ни к чему не приведет. Или можно встретить действительно хорошего человека, но без нашей собственной готовности к изменениям и к неизбежности фрустрации он ничего не сможет для нас сделать. Можно сказать, что в современном мире мы пришли, наконец, к тому, что личная психотерапия становится важным прогностическим фактором для будущих отношений. Можно построить хорошие, исцеляющие и полноценные отношения и без психотерапии или с терапией только одного участника, но это редкость. С психотерапией обоих участников Успешность пары возрастает в разы. В процессе терапии появляется умение обращаться со своим внутренним миром, растет осознанность, развиваются навыки вербализации чувств и способность переносить неопределенность и неудовлетворенность. Кроме того, терапевтическая поддержка помогает пережить тревогу, неизбежно возникающую в отношениях. Отличить хорошее от плохого – и по-другому взглянуть на собственные травматические паттерны в поведении и чувствовании, которые портят жизнь и отношения. Терапия может начаться задолго до таких отношений или появиться в процессе как ресурс. Разница между давно и недавно начавшейся терапией ощутима, но не так принципиальна, как разница между недавно начавшейся терапией или отсутствием терапии вообще. Подходящий партнер в контексте хороших отношений – это доступный человек со сходными целями и ценностями, травмы и паттерны которого подходят нам для исцеления. Например, если у нас были холодные родители, то подходящий партнер – это теплый партнер. А если у нас были стыдящие родители, то подходящим будет партнер, лишенный нарциссизма и потому способный к максимальному принятию. Это, кстати, справедливо при выборе и терапевтов, и друзей, и соратников в больших делах. Итак, поговорим о том, как развиваются хорошие отношения. Мы опишем общие закономерности, а также проведем аналогию между нормальным детским развитием и теми процессами, которые происходят в отношениях пары. Хорошие отношения повторяют путь благополучного детского развития, и содержат в себе как наполнение нужными ресурсами, так и фрустрацию, необходимую для взросления в нужных пропорциях. Общую динамику можно описать как путь от слияния к сепарации. Сепарация во взрослых отношениях предполагает не расставание, а качественное изменение собственной жизни и развитие новых способов справляться с ее задачами и свободами. Истинная цель развития состоит в том, чтобы организовать себе такую жизнь, которая человеку истинно и аутентично подходит. В этой жизни, конечно, могут быть отношения, но счастье приходит к каждому участнику пары не потому, что его дает партнер, а потому, что оно создано самостоятельно. Этот длинный путь состоит из маленьких шагов. В хороших отношениях Слияние занимает большую часть первого года, потом половину из следующих двух-пяти лет, а потом присутствует регулярно в виде регрессов. В регрессах внутри хороших отношений происходит восстановление после трудных событий или просто отдых. Нежное, сладкое слияние, в котором не видно особенной разницы между мной и другим, не является конечной целью развивающейся личности. но занимает свое место в психике как необходимый для развития этап и ресурс. Циклы слияния-сепарация представляют собой основу любых долгих и хороших отношений. Внутри слияния главным переживанием является любовь. При сепарации в большом количестве могут присутствовать разные формы агрессии. Ссоры и конфликты — Разногласия и просто раздражение, вызванное желанием побыть одному, являются совершенно нормальными частями отношений, без которых невозможно восстановление любви. Ведь если бесконечно подавлять в себе злость, боясь изгнания из рая, то необходимой дистанции не возникнет. А не возникнет дистанции, не будет и развития, в котором нуждается психика каждого. Более того, эта подавленная злость — Рано или поздно разрушит отношения, которые человек пытается выстроить как хорошие, или разрушит его самого. Агрессия и невозможность вечного слияния непростая тема внутри хороших отношений. Взрослые, выросшие из травмированных и голодных детей, могут отчаянно бояться своего гнева и активно его избегать, поскольку не имеют опыта того, что слияние восстанавливается естественным образом. и всегда, когда в нем появляется истинная потребность. Им приходится учиться тому, что агрессия хороша и полезна, и что без агрессии отношения становятся хуже, а не лучше. Кроме того, им приходится учиться доверию. К партнеру, который не исчезнет, если я вдруг отдалюсь. К себе, отдаляющемуся на время, а не навсегда. И к миру, который не выкинет никакую пакость, пока я буду заниматься своей жизнью. Тревога — еще одна непростая часть хороших отношений. Тревожные фантазии — он умрет, она меня не любит, а только притворяется, я его не люблю на самом деле, и даже «я его выдумала» его не существует. Возникают и усиливаются на этапе слияния и исчезают, когда освоена сепарация. Иногда тревога может быть настолько сильной, что обостряются невротические симптомы, вроде переедания. Например, известно, что люди, встретив и полюбив друг друга, набирают вес. Это не имеет отношения к распространенному мнению, что они расслабились. На самом деле, переедание служит способом снизить огромное эмоциональное напряжение, которое возникает из-за тревоги. Это можно понять. ведь идеальная мама наконец найдена, и потерять ее совершенно не хочется. Кроме того, тревога может означать обострение внутреннего конфликта между желанием близости и страхом близости. В игру вступают защиты, построенные в прежних отношениях, чтобы избежать боли и ущерба, которые может принести с собой другой человек, и эти защиты могут достигать своего максимума. Из-за этого иногда развиваются невротические симптомы средней или даже тяжелой степени. Переедание на нервной почве, возникавшее раньше лишь эпизодически, может обернуться пищевым расстройством. Беспокойство – принять форму отчетливых фобий или компульсий, а агрессия – достичь уровня самоповреждения. Компульсия – патопсихологический синдром, который включает в себя совокупность навязчивых поведенческих аспектов, происходящих непроизвольно. С одной стороны, в хороших отношениях этого происходить не должно, но с другой стороны, на первых этапах такое возможно. Существенное различие между ухудшением состояния в начале хороших отношений из-за защиты и актуализации травматических переживаний и ухудшением психического здоровья внутри плохих отношений из-за качества самих отношений, состоит в том, что в хороших отношениях это со временем проходит. Важно, насколько такое состояние вызвано внешними факторами, то есть насильственным, непредсказуемым, требовательным или недоступным партнером рядом с которым хуже начнет работать даже самая здоровая психика, или связано с собственными чувствами, а партнер при этом предсказуем, не проявляет насилия, доступен для диалога и демонстрирует принятие и желание быть рядом. Помимо обострения тревожности и реакции гнева на первых этапах отношений, возможно обострение травм и посттравматических стрессовых паттернов. Они разделяются на комплексы поведения, ощущения тела и эмоций, которые соответствуют одной из травматических стратегий. «бей», «беги», «замри» или «подчиняйся». Последняя реакция также может быть описана как «ублажай». Очень важно понимать, связаны ли эти реакции со средой и являются ли они ответом на то, что действительно происходит, либо эти чувства отражают внутренние процессы и актуализацию старого материала. Так как целью хороших отношений является исцеление от травм, и возвращение возможности нормального развития, то эти реакции неизбежны. Однако перепутать актуализацию старого и адекватную реакцию на новое означает оказаться в плохих отношениях, которые не лечат, а способны лишь воспроизвести то плохое, от чего человек активно пытается уйти. Чтобы научиться различать эти вещи, необходимо прежде осознать свой прошлый опыт и наработать навыки разделения реальности и фантазий. Эти навыки развиваются при психотерапии, но также может помочь и обратная связь от других людей. Если он вчера написал с добрым утром не сразу после пробуждения, а только через три часа, извинился и объяснил, что проспал и был в страшном цейтноте, говорит ли это о том, что он меня проигнорировал и проявил полное равнодушие? Или это нормально? Если он не избегает разговоров о бывшей жене и говорит «мы», имея в виду себя и ее, когда вспоминает общую поездку, это говорит о том, что он все еще психологически находится в отношениях с ней, или таким образом он просто констатирует реальность, которая относится к прошлому? Если он всегда со мной соглашается, и мы все эти два месяца отношений делаем только то, что хочу я, Значит ли это, что он пока сдерживает свою агрессию и потом превратится в тирана, или можно рассчитывать на то, что со временем он расслабится и позволит себе больше выражать свои желания? Посттравматические проявления, вроде ощущаемой сильной внутренней враждебности или, наоборот, омертвелости и бесчувственности, можно достаточно быстро и просто скорректировать специальными техниками по работе с последствиями травмы. К ним относятся дыхательные техники и другие способы управления нервной системой. Освоение таких техник может оказаться очень полезным тем, кто хочет оставаться в своих хороших отношениях адекватными и восприимчивыми. Отношения лечат травмы, но травмы могут разрушить отношения до того, как процесс исцеления произойдет. В общем, можно сделать вывод, что в хорошей паре каждый партнер с помощью откровенных разговоров, терапии и контроля над своими травматическими реакциями шаг за шагом проходит этапы развития с чередованием слияния сепарации и постепенным качественным изменением этих процессов. Этих этапов три, по аналогии с детским развитием. Абсолютная зависимость, переходный период, относительная зависимость. Рассмотрим теперь их подробнее. Этап слияния. Абсолютная зависимость. Хорошие отношения начинаются тогда, когда мы находим партнера, с которым возможно полноценное проживание периода абсолютной зависимости. Это такое время, когда мы с наслаждением ощущаем себя в полной безопасности, и наши потребности сводятся к тому, чтобы быть рядом с этим человеком. В этот период пара может делать несколько вещей, которые вполне типичны для начала хороших отношений, но со временем могут серьезно измениться и начать лучше отражать индивидуальные склонности каждого. К этим вещам можно отнести частое занятие сексом, большое количество времени, проводимого вместе и за общими занятиями, Буквально все то время, когда каждый не занят совершенно необходимыми индивидуальными вещами вроде работы. Снижение желания работать и карьерных амбиций. Резкое сокращение времени, проводимого с другими людьми. Прекращение или приостановку текущей терапии, так как она тоже обостряет тревожность, поскольку выявляет все существующие чувства, а не только те, которые человек сейчас хочет испытывать. Можно сказать, что в начале хороших отношений человек находится в серьезном регрессе, вплоть до младенчества. Младенцы не работают и не занимаются терапией, они лишь пребывают в слиянии с матерью. Слияние достигается при помощи секса и отсутствия в поле других раздражителей. Слияние — это ощущение того, что рядом с этим человеком хорошо и спокойно, и что больше ничего и не хочется. В нем много телесного контакта, как у матери с младенцем, и внутренней соединенности, когда каждый партнер по самым маленьким признакам может угадать внутреннее состояние другого и позаботиться о нем. В такой связи есть отдых от новизны, конкуренции, и ответственности взрослой жизни, а также от ее экзистенциальных данностей, с которыми мы вынуждены ежедневно иметь дело. В слиянии нет ни тебя, ни меня, ни смерти, ни свободы, ни ответственности, ни в первую очередь одиночества. В нем не происходит ничего нового, можно чувствовать себя центром мира и ничего не делать, потому что все уже и так хорошо. Это приятное переживание, и мы все нуждаемся в том, чтобы им насытиться. Другими особенностями слияния являются всемогущество, тревога поглощения и трудности в развлечении себя и партнера. Всемогущество слияния — это фантазии о том, что для удовлетворения своих желаний достаточно одной только мысли или жеста, или слова. Это тоже маленькие этапы развития. Сначала младенец уверен в том, что его потребности удовлетворяются одним лишь фактом их возникновения, ведь рядом есть соединенная с ним особой связью мама, которая действительно угадывает его желания просто по изменившемуся уровню активности или цвету кожи. Это всемогущество мысли, которое у взрослых может проявляться, во-первых, верой в магическую силу мыслей, а во-вторых, требованием к партнеру, чтобы он сам догадывался, что должен сделать. В слиянии первых месяцев это может даже удаваться, однако позже такое требование будет нереалистичным и инфантильным. Достаточно хороший партнер не становится тем, кто угадывает мысли другого, но является таким человеком, рядом с которым и ради которого получается признать, что мысли недостаточно, и что фрустрация неизбежна. После всемогущества мысли появляется всемогущество жеста, когда младенцу достаточно указать матери на заинтересовавший его предмет, и этот предмет, как по волшебству, перемещается в его руки, даже если он находится вне пределов досягаемости. У взрослых всемогущество жеста находит свое отражение в фантазиях о манипулировании реальностью с помощью неких указаний, что же Вселенной нужно делать. Разнообразные техники визуализации или магических ритуалов, призванные донести до высшей силы человеческие желания, являются трансформацией той самой младенческой иллюзии о всемогуществе жеста. В паре эти фантазии могут присутствовать в виде намеков и других форм непрямых просьб, при помощи которых Партнер тоже должен догадаться, на что именно ему указывают, и немедленно дать желаемое просто потому, что ему на это указали. Нормальная фрустрация в этом месте ведет к развитию следующего вида фантазий – о всемогуществе слова. Благодаря этой фантазии ребенок учится говорить. «Если мысли недостаточно и жеста недостаточно», то он встает перед необходимостью развивать более совершенные способы коммуникаций. В этом содержится частный пример пользы дозированной фрустрации. Вместо мечтаний или намеков происходит переход к прямому выражению своих чувств и желаний. Это здорово и правильно, однако это еще не конец пути. В фантазиях о всемогуществе слова содержится идея о том, что прямого выражения своего желания достаточно, чтобы оно было удовлетворено. Однако это по-прежнему не так. Взросление состоит не в том, чтобы совершенствовать способы манипуляции окружающим миром и партнером, а в том, чтобы принять необходимость заботиться о себе самостоятельно и переносить трудности и неудачи, которые мы будем переживать даже в этом случае. Умение выражать свои мысли словами и строить ясную прозрачную коммуникацию убирает множество трудностей в отношениях и служит бесценным и необходимым ресурсом, однако партнер по-прежнему может дать нам только то, что может. Тревога поглощения – неизбежная часть слияния. Блаженство несуществования и отдых от жизни не могут быть бесконечными, поскольку здоровая психика стремится быть и реализовываться. Поглощение – это такое слияние, которое уже не поддается контролю и из которого невозможно выйти даже тогда, когда хочется. Матери, получившие от собственных матерей недостаточно опыта безопасного слияния, сами могут препятствовать тому, чтобы этот этап в их отношениях с младенцем закончился. Они будут продолжать кормить и одевать его, спать с ним и реагировать на каждое его требование, как будто потому, что он сам не сможет, что так удобнее или что таким образом экономится время. Однако за этим стоит бессознательный протест против его отделения. а значит, против возвращения самих мам в собственную жизнь. Мама, у которой есть чем заняться и которая с нетерпением ждет этой возможности, реагирует на проявление самостоятельности ребенка поддержкой. Однако тут необходим баланс, чтобы не выкинуть ребенка из слияния слишком рано, до того, как он сам проявит такую потребность, но поддержать его – и помочь ему в проявлениях самостоятельности и отдельности тогда, когда они в свое время появятся. Партнеры, слитые друг с другом на первом этапе, со временем испытывают потребность в том, чтобы из слияния выйти и пожить собственными жизнями. Появившаяся тревога поглощения знаменует собой трудности, возникающие при попытке сепарации, и выражается в разного рода мыслях, вроде «я теряю свою личность», или моя жизнь рассыпается, пока я не уделяю ей внимания. В слиянии можно обнаружить, что прежние желания, проявления и выборы личности как будто перестают иметь значение. И если вернуться к самому себе оказывается сложно, появляется страх. Может казаться, что теперь невозможно реализовать собственные желания без одобрения партнера, или если его желания сильно отличаются от моих. Может возникать желание останавливать посылы, ведущие к отдалению, и это действительно является признаком поглощения. В слиянии легко развивается готовность принести себя в жертву отношениям и одновременно протест против такой готовности. При достаточно хорошем партнере поглощающая фигура находится не вовне, а внутри, Это значит, что на самом деле партнер не собирается и не желает ограничивать наши чувства, мечты и действия, но нам кажется, что делать это необходимо. Раздражение, возникающее из-за внутреннего нарушения границ, мы можем испытывать по отношению к партнеру, проецируя на него собственную часть, запрещающую нам жить своей жизнью. Например, довольно частой к концу условно первого года отношений является такая картина. Пара проводит выходные, вместе смотря сериал или занимаясь домашними делами, хотя каждый хочет заняться чем-то своим, но не отдает себе в этом отчет. В такой ситуации партнер будет вызывать раздражение, как он комментирует происходящее на экране или моет посуду, как он одет или вообще дышит. При этом в бессознательной фантазии он будет возражать против нашего отделения и запретит нам уйти в другую комнату, почитать свою книжку или встретиться с личными друзьями, хотя на самом деле он может мечтать о том же самом. Коммуникация в этом месте пугает, однако она позволит значительно снизить тревогу поглощения, поскольку обнаружит реальность, в которой нас никто не хочет навсегда присвоить — или сожрать. Трудности в развлечении себя и партнера также являются характеристикой этапа слияния и его особенностью. Слияние — это не просто полежать в обнимку, это отдельный психический процесс, в котором психика действительно перестает различать, какой материал принадлежит мне, а какой моему партнеру. Именно это позволяет матери так хорошо ухаживать за младенцем, у которого еще нет ни слов, ни жестов. Она действительно ощущает процессы, происходящие с ним как свои, и потому может различить их и на них отреагировать. В слиянии между партнерами происходит нечто очень похожее. Авторство психического материала остается нераспознанным, при том, что сам этот материал может быть обозначен. Например, неясно, кто сейчас злится, я или ты. Кто из нас не хочет ехать на выходные к родителям? Кто устал, у кого болит спина, кто ощущает вину и за что? На этапе слияния в паре нередки истории, когда, например, голова болит у обоих, или оба хотят скромную свадьбу, или оба считают, что жениться в современном мире не обязательно, хотя на самом деле это чувствует или думает только один. Появляется «мы». и это «мы» временно вытесняет собой оба «я». Со временем это обязательство изменится, и «мы» будет существовать одновременно и полноправно с «я», но на первых этапах отношений с этим могут быть трудности. К тому же «я», появляющееся в таких отношениях, может отличаться от «я», существовавшего до них. Хорошие отношения укрепляют «самость», и развивают ее в сторону аутентичности, но начинаются с временного размытия на этапе слияния. Важно отметить, что слияние и регрессы на первых этапах отношений и вообще как необходимая часть хороших отношений отличаются от обычной инфантильной позиции одного или обоих партнеров. Во-первых, слияние, конечно, временно. Во-вторых, в слиянии мы отдыхаем от жизни, но не отказываемся от нее. просьба «возьми меня на ручки», «я устала от своей трудной работы и нуждаюсь в поддержке», нормальное слияние и регресс, который сделает свою работу и закончится. Требование «я не обязана работать, ты, как мужчина, должен взять на себя ответственность за меня и обеспечить всем необходимым просто потому, что я рядом с тобой» — инфантилизм. Границы, в которых просьба переходит в требование, потребность в каприз, а желание отдохнуть в безответственность являются важными для формирования дееспособной и функциональной пары. Мы поговорим об этом подробнее при обсуждении следующего переходного этапа, на котором такие границы формируются и укрепляются усилиями обоих партнеров и в обе стороны. Итак, долгое время слияние существовать не может, поскольку вызывает сильную тревогу поглощения. и потери собственного существования, а также потому, что в норме ни ребенок, ни взрослый не нуждаются в нем постоянно. Первичное слияние постепенно сменяется циклами слияния-сепарация вместе-отдельно. Из хаоса, в котором непонятно, где ты, а где я, формируются и проверяются границы. Пара учится существовать не только как единое целое, но и как реально существующие, отдельные люди. Это повторяет младенческий путь развития и предполагает столкновение с теми же фрустрациями, что и в жизни младенца. Фрустрация не всемогущества и фрустрация конечности слияния. Самое главное разочарование, которое на этом этапе предстоит пережить, касается того, что другой человек мне не мама и потому не может быть всегда доступен, он не может бесконечно угадывать мои потребности и отражать мою психику, как это должна была делать мать. Причем другой реальный человек может даже хотеть делать это для меня, но у него все равно не получается так, как мне надо. Это приводит к первому большому открытию, которое невозможно переоценить. Я не обладаю полной властью над другим человеком, а значит, он существует отдельно, а не как часть меня, моя рука или нога, а значит, и я тоже существую отдельно. Это открытие происходит не в один момент, а занимает некоторое время. В этот период нам может быть необходима определенная степень контроля над партнером для того, чтобы постепенно принять идею отсутствия контроля. Так же, как ребенок постепенно привыкает к мысли о том, что не может контролировать маму, и потому должен заняться развитием собственных навыков по освоению окружающего мира, так и мы, взрослые, постепенно признаем тот факт, что партнер не сможет ни решить наши проблемы, ни осуществить наши желания. Однако нам важно не одномоментно отказаться от этой иллюзии, а шаг за шагом снижать уровень притязаний, переживая на каждом отрезке печаль, и разочарование в том их объеме, в котором это будет переносимо. Например, важно, что хотя партнер и не может избавить меня от страха, который я чувствую, если запаздывает с утренним сообщением, он вполне может дать обещание писать мне ровно в тот самый момент, когда он только открывает глаза. «Партнер не может гарантировать мне, что я больше никогда не буду одна», но может начать пристегиваться за рулем и пройти обследование у врача. Он не способен снять с меня ответственность, которую я несу перед своей жизнью и своим развитием, но может помочь в бытовых или финансовых делах и облегчить мне жизнь в той же степени, в которой и я могу облегчить его жизнь. Гнев, который человек испытывает при обнаружении того, что ему не суждено задержаться в младенческом состоянии, Может быть обрушен на партнера, обращен против себя самого или развернут в сторону отношений, которые больше не воспринимаются такими идеальными. Ему может казаться, что любовь прошла, или что он опять обманулся и выбрал в партнера не того человека, или что он сам все испортил и потому должен снова прилагать все возможные усилия для того, чтобы исправиться, вместо того, чтобы познавать себя. и становиться самим собой в полной мере. Чем меньше у человека навыков по осознанию и управлению гневом, тем с большей вероятностью что-то будет разрушено — партнер, отношение или он сам. Так травматическая история начнется заново. В случаях же, когда человек способен этот гнев выдержать, в одинаковой степени эта способность будет зависеть от навыка осознанности — И от того, насколько сильна переживаемая фрустрация и сколько в этом процессе ему будет оказана поддержки от партнера, начинается новый этап развития. В целом, начало отношений, особенно первый год или два, можно назвать довольно трудным временем, несмотря на блаженство. Партнеры еще не уверены в том, что другой человек не пребывает в своих иллюзиях или что идеализация не уйдет внезапно, как только этот период закончится. Они могут бояться повторения прежнего абьюза, который также начинался со слияния, и выискивать красные флажки. Любая ошибка партнера может восприниматься как приговор отношениям. Проявление агрессии со стороны партнера может разочаровывать и вызывать собственный гнев, нужный для защиты. Уязвимость, которую мы чувствуем при любви, может обострять все наши сенсоры и находить проблемы, которых не существует. И только разумный и искренний диалог, повторяющийся снова и снова, способен все эти вещи разрешить. Может ли пара поговорить о том, что один из них громко топает по ночам или съедает всю еду, купленную на двоих? Меняется ли поведение после этих разговоров? Могут ли партнеры обсудить отношения матери молодого человека к его девушке и чью сторону он займет? Может ли муж открыто сказать о том, чего хочет от жены на день рождения, а не принуждать ее об этом догадываться? Если он все же хочет, чтобы жена догадалась и устроила ему сюрприз, как он отреагирует, если ее догадка окажется неверной? Когда один заботится о другом, чего он хочет в ответ? и почему говорит, что ему ничего за это не нужно. Это все важные вопросы, ответы на которые проясняют, есть ли у этих отношений хорошее будущее. Переходный этап. Для успешного переживания этого этапа нужны достаточно хороший партнер, навыки контейнирования гнева, постепенно снижающаяся степень контроля, ребенку для этого необходим переходный объект границы которые отделяют временный регресс от постоянной инфантильной позиции в отношениях и время достаточно хороший партнер отличается от идеального прежде всего тем что он существует на самом деле а не только в моей голове. достаточно хорошая мама не делает все безупречно но всегда продолжает стараться для взрослых отношений Именно это взаимное умение является принципиальным для того, чтобы отношения были хорошими. Мы не всегда понимаем друг друга, но никогда не отказываемся от попыток понять. Мы не всегда способны сделать другому хорошее, но наше намерение остается неизменным. Мы не постоянно чувствуем любовь к партнеру, но всегда готовы прикладывать внутренние усилия к тому, чтобы эта любовь вернулась, Они рассеялась без следа в той буре агрессии, которую мы регулярно чувствуем. Это касается самых разных ситуаций, которые складываются в паре и легко считываются партнером даже без словесного выражения. Например, измена в отношениях, которые по договоренности должны быть моногамными, является неготовностью или неспособностью партнера прилагать усилия ради нашей пары и наших чувств. Отказ от диалога или отказ от рефлексии, стремление занять позицию всегда правого, существование запретных тем для обсуждения — тоже. Ради сохранения слияния я могу на это согласиться, но на самом деле такие проявления говорят о том, что отношения дальше развиваться не будут. Стараться ради другого не значит стелить ему постель или делать кофе каждое утро, хотя в какой-то степени и это тоже. Это значит учитывать реальные чувства и потребности другого человека. Например, если он не хочет, чтобы я каждое утро делала ему кофе, но хочет, чтобы я вместо этого оставалась с ним в постели лишние пять минут, и мы могли еще немного понежиться, то это важнее, чем моя фантазия о том, что ему нужен кофе. Умение слышать другого — и серьезно относиться к его словам, усилия потому, чтобы вписать его реальность в мою и взаимность этих процессов, создают у обоих участников пары уверенность в том, что я действительно могу попробовать быть тем, кто я есть, и встретить в этом процессе поддержку и уважение. Кроме того, достаточно хороший партнер обладает собственной динамикой потребностей. Так же, как и мама, он не готов на постоянное слияние, поскольку у него есть и другие желания. В какой-то момент мама сообщает ребенку, что он уже достаточно взрослый, чтобы учиться кушать самому или самому одеваться, и мама обладает достаточным терпением, чтобы оказывать поддержку в этом процессе. Хороший партнер реализует это в поведении тем, что воспринимает меня как взрослого и психически здорового человека. Такое поведение постепенно высвечивает те части регресса, которые во взрослых отношениях являются неадекватными и позволяют регрессивному партнеру взрослеть. Например, партнер может обнять меня и сказать слова поддержки, если произошел рабочий конфликт, но он не идет решать его за меня. Или он способен выдержать мои экспрессивные выражения гнева, но не готов быть в отношениях, которые превращаются в бесконечный поток упреков и злости по поводу того, что он чего-то не делает или не дает мне контролировать его в такой степени, в какой мне хотелось бы. С отказом партнера принимать любой гнев в любых количествах появляются навыки управления гневом, необходимые для развития отношений. Зачастую прежде подавленный гнев и бесправие в области проявления злости превращаются в регрессе в свою другую крайность, и нам кажется, что раз злиться можно, то злиться можно как угодно. Однако злиться на партнера и выражать это адекватными словами, и бить партнера, если что-то не нравится, оскорблять его, уходить в обиженную молчанку, портить вещи или причинять вред себе – это очень разные вещи. И первое – приемлемо и необходимо, а второе – недопустимо. Нам необходимо понять, что агрессия может наносить ущерб и осознать себя как источник этого ущерба. Это очень важный для развития момент, из которого рождается этика и эмпатия отношений. До тех пор, пока я не способен осознать себя как того, кто может причинить вред, у меня не будет внутренней необходимости контролировать свою агрессию. Без этой способности я буду фантазировать, что это ты агрессор, а не я, а себя буду инфантильно идеализировать. С признанием своей вины и со способностью адекватно ее пережить, я постепенно разовью нужные навыки управления гневом, а вместе с ними эмпатичную и этичную позицию по отношению к своему партнеру и к самому себе. Тогда я постепенно пойму, что человек, которого я люблю, и человек, которого я ненавижу, это один и тот же человек, и буду беречь первого, даже если прямо сейчас очень злюсь на второго. В общем, из этого рождается и более цельное отношение к себе самому. Достаточно хороший партнер таким образом предоставляет две возможности. С одной стороны он не запрещает нам агрессию, а с другой обозначает ее рамки, при этом не перегружая нас виной. Мама сообщает своему ребенку, что злиться он может, но бить ее или ломать ее вещи нельзя. При этом сама не бьет и не выходит из контакта после любых проявлений детского гнева. Также и хороший партнер нормально относится к агрессии и способен воспринять ее как справедливое сообщение о наших чувствах. но не приветствует чрезмерность этих проявлений и одновременно не наказывает слишком сурово даже тогда, когда мы в чем-то переборщили. Это значит, что он расстраивается, чувствует себя плохо и сообщает нам об этом, но не отвергает нас и способен принять наши извинения, если мы ошиблись. Требование о том, чтобы он принимал нас без всяких извинений, является инфантильным, И неполезным. Важно сказать, что эту работу партнеры обычно делают друг для друга взаимно. У каждого из нас есть свои излюбленные способы обращаться со своим гневом, и партнеры сталкивают нас с неадекватными их частями так же, как мы сами показываем им их неадекватные части. Например, женщина в отношениях может быть склонна к экспрессии и разрушению, и мужчина может научить ее, что она должна контролировать свои слова и руки. Делает он это прямым несогласием. Мужчина может привыкнуть выражать агрессию пассивно-агрессивным способом и, например, молчать и интересоваться другими женщинами в бессознательной фантазии о том, что его идеальная мама находится в другом партнере. Женщина может активно протестовать против такого поведения и настаивать, что слова, которые он хотел бы сказать, должны быть сказаны, а потребности, которые он хотел бы удовлетворить, важны, но имеют свои ограничения. Мои чувства важны для другого, и мои потребности важны в этих отношениях. Можно сказать, что именно эта постепенно формирующаяся уверенность является самым большим ресурсом для переходного этапа. Если на этапе слияния отличающихся потребностей не существует, на переходном этапе партнеры должны убедиться, что даже если мы хотим чего-то разного или испытываем друг другу негативные эмоции, мы все равно остаемся в безопасности. Появляющиеся границы не означают расставание. Появляющаяся злость не означает разрушение. Любовь и ненависть, которые я испытываю, относятся к одному и тому же человеку. И когда я злюсь на того, кто мне не нравится, я одновременно должен беречь того, кого я люблю, и мой партнер делает для меня то же самое. На этом пути у партнеров появляется более цельное видение другого и самих себя. Они проходят путь от инфантильного расщепления и идеализации к формированию более полных и устойчивых образов. Они получают и свободу, и этику, и могут использовать новые навыки как для развития этих отношений и помощи партнеру в его событиях и состояниях, так и для самих себя. Важность этого процесса для личного развития велика, и потому важность этих отношений и важность партнера также возрастают. Несмотря на то, что все происходящие на переходном этапе процессы со временем будут снижать тревогу, она остается актуальной и в какие-то моменты ощущается даже сильнее, чем тревога этапа слияния. Тревога первого этапа ощущается как тревога поглощения, а тревога второго как сепарационная тревога. На первом этапе мы боимся, что нас не станет, и мы никогда не возникнем вновь. А на втором, что мы останемся в одиночестве тогда, когда уже распробовали истинную близость. Сепарационная тревога возникает только при условии границ. Эта тревога требует контроля, даже больше, чем на первом этапе, когда контролировать партнера не надо, поскольку он и так всегда здесь. Однако на втором этапе Полный контроль уже невозможен, так как партнер является другим человеком, и нам необходимо признать существование у него своей жизни и других потребностей помимо наших отношений. Более того, мы нуждаемся в этом и для себя. Однако контроль невозможно отменить одним днем. Мама не может просто сначала быть все время рядом, а потом резко начать уходить и требовать, чтобы ребенок это принял. Тут нужны объяснения, временные рамки, на которые можно ориентироваться, и сохранение чувства контакта и соединенности, которое также будет поддерживать до возвращения. Партнеры со временем убеждаются в том, что если второй человек на время уходит, он, во-первых, возвращается, во-вторых, возвращается по-прежнему любящим, а в-третьих, с ним не случается никаких катастроф во время его отсутствия, физического или эмоционального. Это и является исцелением сепарационной тревоги, которая может быть очень сильной у тех людей, чьи матери либо вышли из слияния с ними слишком резко и слишком рано, либо вообще в полноценном слиянии не были. Таким людям кажется, что прерванное блаженство никогда не вернется, и потому они всеми силами сопротивляются этому прерыванию. Контроль может принимать агрессивные формы или психосоматические формы, когда я без тебя не сплю или болею, или формы саморазрушительных манифестов, когда я что-то порчу в своей жизни, если ты от нее отвлекся. Достаточно хороший партнер, и мы сами, как достаточно хорошие партнеры для своих избранников, не поддерживает такие формы возвращения внимания. однако допускает некоторый контроль, степень которого постепенно будет снижаться. Например, он все равно уходит к друзьям, но потом честно рассказывает, что там было и что он при этом чувствовал, и зовет меня с собой, если формат встречи это предполагает. Или он не дает свой телефон по первому моему требованию и не сообщает пароль от него, если для этого нет необходимости, но готов честно обсудить те вопросы, ответы на которые я хочу там найти, и не прячет свой телефон от меня слишком тщательно. Или он все равно катается на мотоцикле, но в шлеме и со страховкой, и демонстрирует уже не азарт мальчишки, а ответственное поведение водителя. Определенная степень контроля и предсказуемости является самым главным исцеляющим фактором и в терапевтических отношениях в которых присутствует сепарационная тревога как запрос или просто как неотделяемый процесс. Со временем клиент понимает, что терапевт в любом случае вернется на следующей неделе в назначенное время, даже если на самой встрече что-то пойдет не так. Терапевт не бросит клиента из-за злости или скуки. Не уйдет, если у клиента не будет захватывающей истории для обсуждения. Не испугается конфронтации до такой степени, что захочет прервать отношения. И не ужаснется какой-то правде о клиенте настолько, что больше не захочет с ним работать. Этот появляющийся и постепенно укрепляющий опыт помогает, наконец, расслабиться и почувствовать себя в безопасности отношений, терапевтических или романтических, которые могут быть в немалой степени и терапией. Также на этом этапе выстраиваются границы между слиянием и инфантильностью. Их можно описать так – слияние взаимно, временно и ситуативно, а инфантильность в отношениях реализуется как односторонняя, постоянная и всеобъемлющая. Это значит, что в хороших отношениях каждый может время от времени чувствовать себя ребенком и рассчитывать, что второй партнер в это время – побудет хорошим родителем. Одновременно и второй партнер также может иногда вести себя по-детски, испытывать детские чувства и точно знать, что его поддержат и помогут с этим справиться. Инфантильная же позиция в отношениях – это когда один хочет, чтобы забота, поддержка и принятие распространялись только на него, всегда и во всех ситуациях. В таком случае слабость другого будет восприниматься не с участием, а с гневом. Так, словно другой не имеет на нее права и словно я не обязан заботиться о другом так же и в такой же степени, как и он обо мне. Хорошие отношения предполагают способность обоих побыть время от времени хорошими родителями. Двое капризных детей не смогут построить функциональных отношений, хотя в какой-то степени они заботятся друг о друге одинаково, то есть почти никак. Попадая в хорошие отношения, психика довольно часто начинает путать временную поддержку с правом на постоянный регресс. Протест партнера против того, чтобы превращаться в обслуживающий персонал рядом с эмоционально неустойчивым, неуспешным или больным ребенком, позволяет этот этап пережить и вернуться на путь развития. Этот протест в общем виде можно сформулировать так. «Я поддержу тебя, когда ты ребенок, но я ожидаю, что ты будешь взрослым и научишься решать свои внутренние и внешние проблемы самостоятельно, поскольку никто не сделает это лучше тебя. Также я беру на себя ответственность учиться справляться со своими жизненными задачами самому, а не ожидать от тебя родительской функции». поскольку я сам хочу быть себе хорошим родителем. Иногда мне будет нужна твоя помощь, и я приму ее со всей благодарностью и использую для того, чтобы снова встать на ноги, а не для того, чтобы повиснуть на твоих руках». Поддержка партнеров в детских частях друг друга может сильно отличаться в зависимости от того, каким именно является внутренний ребенок каждого. У одного из пары Регрессы могут проходить легче, если второй демонстрирует нежность и заботу, а у другого, если им больше командуют и вводят жесткие правила. Общими правилами поддержки можно назвать доброту, терпимость и категорическую неготовность заниматься такой поддержкой всю жизнь. Так же, как достаточно хорошая мама больше всего хочет, чтобы ее ребенок смог жить самостоятельной и счастливой жизнью, Так и хорошие партнеры поддерживают самостоятельность друг в друге просто потому, что и сами хотят жить для себя, а не только для другого. Этап относительной зависимости. Наконец, пережив все перипетии переходного этапа, пара более или менее стабилизируется в состоянии, которое называется относительной зависимостью. Когда я признаю, что партнер не может быть для меня идеальной матерью настолько, насколько я в этом нуждаюсь, то могу обратиться, наконец, к внутренним фигурам и стать себе хорошей матерью самостоятельно. Это снова повторяет нормальный детский путь развития. Если мама достаточно хорошая, я могу вынести ее несовершенство таким образом, что признаю необходимость заботиться о себе самостоятельно а не искать этого в других людях. Например, если мама любит меня, но не может угадывать мои желания, я сосредоточусь на том, чтобы самому их распознавать и либо внятно сообщать, либо удовлетворять их самостоятельно. А вот если мама и не любит, и не удовлетворяет, я весь буду концентрироваться на том, чтобы своим поведением заставить ее измениться и все же дать мне необходимое количество любви. Также и в хороших отношениях. Если мне с партнером достаточно хорошо, я признаю, что он может сделать для меня не все, и начинаю делать это сам. С человеком же, с которым мне недостаточно хорошо, я буду сконцентрирован на том, чтобы это хорошо обеспечить, а не на том, что я хочу, кроме этой базы, сделать в своей жизни. Этот этап не означает разрыв связи или появление равнодушия, но характеризуется другой наполненностью отношений за счет того, что в хороших отношениях партнеры за прошедшее время становятся другими людьми. Этот период никогда не закончится. Никакого этапа абсолютной независимости не существует, Научившись контролировать гнев и выстроив границы, получив право на собственную жизнь вместе с гарантиями того, что партнер от этого никуда не исчезнет, мы можем, наконец, почувствовать, каково это — быть собой и не быть одиноким одновременно. Пара начинает комфортно существовать в циклах слияния сепарации и получать истинное удовольствие на каждом из них. Их длительность различна. Иногда колебания хорошо заметны на протяжении нескольких часов или дней, а иногда процессы занимают более длительное время, месяцы или даже годы. Внутри крупных процессов происходят более мелкие. Один процесс всегда сменяет другой. Злясь на партнера, человек, тем не менее, удерживает внутри себя его образ, связанный с любовью, и потому поступает бережно. Когда партнеры в чем-то нуждаются, Они об этом говорят, когда у одного случается регресс из за стресса, второй ведет себя терпимо, но ожидает, что это временное явление. Оба в паре предпочитают ясный диалог манипулятивным способом коммуникации или молчанию. Каждый в паре чувствует, что его переживания важны для другого и что любое беспокойство или раздражение может быть принято с уважением. И самое главное Каждый в паре чувствует, наконец, возможность заняться собственной жизнью, не переживая больше так сильно по поводу своего одиночества и не загружаясь постоянно болью и проблемами отношений. Удивительно, но люди, пришедшие к этому этапу, обычно отмечают и изменения отношений с родителями. Эти изменения не всегда несут улучшение. Иногда отношения просто заканчиваются, поскольку исчезает желание что-то получить или что-то изменить, а других оснований для продолжения контакта с матерью или отцом не находится. В особенно токсичных семьях этот процесс может начаться уже на первом этапе хороших отношений, когда становится видна разница между достаточно хорошим партнером и насильственными, манипулирующими, угрожающими, неспособными к диалогу или потребляющими родителями. С некоторыми родителями вариант хороших отношений — это дистанция, и чем больше вред, получаемый в таких отношениях, тем больше дистанция. Ведь если у меня есть человек, от которого я могу получить любовь, не разбиться при этом в лепешку и не быть покусанным, то зачем мне пытаться получить это там, где меня снова поранят? Но самым главным изменением, которое получают участники хорошей пары, можно назвать формирование устойчивой внутренней фигуры хорошего родителя. Они получают, наконец, возможность поддерживать и любить себя, относиться со вниманием к своим переживаниям, заботиться о своих боли и трудностях так, как это должны были делать родители. Постепенно, со временем, каждый из хорошей пары помещает внутрь себя хорошее отношение другого и начинает на него опираться. Теперь я человек, которого можно любить, и я достоин этой любви по умолчанию. Теперь я тот, чувства которого важны, тот, с кем разговаривают, они кричат и обзывают, тот, чью личность берегут, тот, о чьих жизни и здоровье заботятся, Тот, кому помогают, когда трудно. Любимый и оберегаемый, уважаемый и принятый, обнимаемый и нужный, разный в своих проявлениях и абсолютно в них легальный, выслушанный, поддержанный, желанный. Мы хотим так себя чувствовать, и это совершенно нормально. Партнер, который относится к нам так, постепенно помогает нам самим стать теми, кто относится к себе именно таким образом, И это самая большая ценность, которую только может дать другой. Хорошие отношения не обязательно будут вечными. Можно представить себе и расставание такой пары в том случае, если истинные личные потребности одного будут входить в противоречие с истинными личными потребностями другого. Например, истинное желание иметь троих детей не будет сочетаться с истинным нежеланием партнера иметь детей вообще. В таком случае пара может принять решение расстаться и обрести других партнеров, которые будут подходить для реализации важной части жизни. Вся польза, которая была получена в таких отношениях, сохранится. Следующие партнеры участников такой пары тоже будут достаточно хорошими именно потому, что каждый уже стал хорошим партнером самому себе. Однако довольно часто такие пары остаются вместе навсегда. С одной стороны, так происходит, потому что важные разногласия, которые могли бы изменить их решение быть вместе, возникают уже на первых этапах, и пара просто не двигается дальше. С другой стороны, это зависит от большого процесса по формированию внутри хорошей фигуры. Ведь если я могу сам организовать для себя замечательную жизнь, то мне не нужно менять партнера в попытке получить от него что-то, что мне не дает текущий. Как восстановиться после плохих отношений и стать хорошим родителем самому себе? К сожалению, с нами могут случиться не только хорошие отношения, но и плохие. В этих отношениях не происходит исцеления и приближения к своей аутентичной жизни. Зато происходит повторение детских травм или даже новая травматизация. Есть такие партнеры, которые строят плохие отношения со всеми людьми. В этом случае любой человек, оказавшийся с ними, будет чувствовать себя плохо из-за эмоционального или иного насилия, которое такой человек делает частью отношений. А есть партнеры, плохие именно для нас. Это люди, чьи паттерны так точно повторяют поведение и личностные особенности наших родителей, что мы плотно увязаем в своих отыгрываниях, попытках изменить их или изменить себя, применяя инфантильные способы изменить реальность, вместо того, чтобы признать ее и двигаться дальше в поисках чего-то нового. С такими людьми вполне возможно кто-то будет счастлив, хотя мы были несчастны. Дело тут не в том, что с нами что-то не так. Дело в том, что совпадение, которое происходит в этих отношениях, слишком травматично. Например, мужчина, у которого была истероидная мать, вряд ли будет счастлив с демонстративной и эмоциональной женщиной, хотя его может к ней тянуть, поскольку ему нужно восполнить дефицит внимания к себе, а не быть всю жизнь источником поддержки и заботы для женщины и ребенка рядом. Однако мужчина с холодной и эмоционально закрытой матерью может развить с такой женщиной хорошие и исцеляющие обоих отношения, поскольку нуждается как раз в ее эмоциональности и хорошей способности к контакту, а также в доверии, которое может излечить его чувство ненужности и заброшенности. Так или иначе, с объективно плохим партнером или с партнером, не подходящим именно для нас, Мы переживаем в отношениях сильные чувства эмоциональной боли, бессилия, тревоги и ярости, которые остаются и после того, как отношения закончились. После череды плохих отношений мы иногда уже не относим эти чувства к конкретным событиям и конкретным людям, но в целом чувствуем себя больными и обессиленными. Нам кажется, что мы не живем собственную жизнь и нет надежды на то, что эта жизнь может быть хорошей. Начать с самого себя — это известная формула самоисцеления, справедливая и для стратегии изменения плохих отношений на хорошие. Начать с самого себя — это обрести не внешнего хорошего родителя, а внутренний образ, который отличался бы от наших реальных родителей в тех местах, в которых он должен отличаться. Мы должны стать достаточно хорошими родителями самим себе. и восстановление после плохих отношений — это подходящее время для того, чтобы, наконец, этим заняться. Что значит быть хорошим родителем самому себе? Это совокупность определенного отношения к себе, поведение, которое человек реализует по отношению к себе и к своей жизни, мыслей и идей, которыми он пользуется для решения жизненных задач. В целом их можно описать так. Внимательность к своим потребностям и валидация своих желаний. Внимательность к своим чувствам и контейнирование своих чувств. Особенно стыда, вины и гнева. Терпимость к личностным качествам и валидация своих проявлений. Забота о здоровье и благополучии, исходя из настоящих потребностей, а не из идеи о том, кем я должен стать. В том числе забота о своих травмах. поддерживающий, а не упрекающий и не наказывающий внутренний диалог. Внутреннее право как быть похожим на других, так и отличаться от них. Способность самостоятельно себя развлекать, развивать, учиться. Защита себя и своих интересов в конфликтах и разногласиях. Способность обозначать и соблюдать свои границы. Способность выносить фрустрацию и признавать ограниченность своих возможностей. Любовь к себе и другие хорошие чувства в отношении себя самого. Уважение, симпатия, гордость, нежность и так далее. Наверняка можно назвать еще множество навыков, которые пригодятся хорошему родителю, но перечисленного достаточно для того, чтобы описать основные тенденции. Скажем о них несколько слов подробнее. Валидация или валидизация означает признание чего-то как реально существующего, законного и имеющего основания. Человек, который хочет быть для себя хорошим родителем, способен относиться к своим желаниям именно так. Раз я этого хочу, то это имеет значение, и я должен признать это. Я могу хотеть много денег, или хотеть мало работать. Могу хотеть большой круг друзей или изолированный образ жизни. Могу хотеть быть стройным, а могу хотеть получать удовольствие от еды и вина. Хороший взрослый, если он присутствует во мне, дает право хотеть именно этого и делать что-то для того, чтобы я получил желаемое. Не существует правильных или неправильных потребностей. Есть только то, чего я действительно хочу – И значение имеет только это. То, чего хотят другие или чего принято хотеть, не должно иметь значения для меня и моей собственной жизни. Даже если все хотят путешествовать и дружить, я могу хотеть сидеть дома и читать. Даже если мама хочет, чтобы я был работником завода со стабильной зарплатой и предсказуемым будущим, я могу хотеть ухаживать за больными людьми в их последние дни. Мою жизнь проживают не мама и не общество, и потому я сам должен быть внимательным к тому, чего хочу и быть способным оценить эти желания по справедливости. Эта же взрослая позиция помогает в случае, если мои желания противоречивы, как например желание быть худым и желание вкусно и много есть. Если я признаю каждую часть своего желания как валидную, то у меня есть возможность сделать выбор. или придумать специфический для себя компромисс. Неважно, каким он будет, важно, чтобы он работал для меня самого, помогал получать и то, и то, и не угрожал моим здоровью и благополучию, о чем я тоже думаю, как взрослый человек. Я могу обнаружить, что мне подходит чередование циклов «Месяц ем в ресторанах, два месяца сижу на огурцах и биодобавках». Неважно, что так не принято. Но если для меня в этот период жизни это подходит, я могу дать себе право жить именно так. Такое же отношение человек, который имеет внутри хорошего родителя, испытывает к своим чувствам. Например, женщина может обнаружить, что она хотела бы стареть достойно, не борясь с морщинами или седыми волосами. Но ее чувства печали и отвращения, которые возникают при взгляде в зеркало, тоже совершенно реальны. тогда она должна отреагировать на эти чувства, а не запрещать их себе и не ругать себя за то, что не справляется с благородным старением. Она имеет право покрасить волосы, если ей больно смотреть на седину и пойти на косметические процедуры и инъекции, чтобы снова любоваться своим лицом. Возможно, ее время благородного старения без вмешательств придет позже, Сейчас ее чувства реальны, и она их учитывает, если она себе достаточно хорошая мама. Хороший самому себе родитель также знает, какие чувства учитывать и реализовывать в поведении, а какие контейнировать. Контейнирование – это особый навык, который уменьшает экстремальную величину чувства и берет его под контроль, чтобы оно больше не затапливало всю психику, а проявляло себя лишь как одно из множества других чувств по тому же поводу. В нас имеют тенденцию экстремально разрастаться разные эмоции, но особенно к этому склонны стыд, вина и гнев. На такую силу чувств нельзя не реагировать. Если нас затопило стыдом, мы начинаем извиняться и изолироваться, хотя, возможно, и не сделали ничего настолько отвратительного. Если переполняет вина, мы стремимся возместить ущерб, которого, возможно, и не причиняли. Если охватил неудержимый гнев, разрываем связи, которые, возможно, нам ценны и которые мы хотели бы сохранить. Навык контейнирования — это внутренний диалог, который позволяет успокоиться и оценить, произошедшее и свою ответственность в этом в их реальных масштабах. Например, внутренний диалог человека, который вчера выпил лишнего и проявил слишком много агрессии к той компании, в которой находился, может быть примерно таким. «Так, хорошо, я действительно вчера был агрессивным. Я причинил кому-то вред?» «Вроде нет». Просто высказался в разговоре с несколькими людьми чуть более агрессивно, чем обычно себе позволяю. А я злился на них до этого. Да, эти люди давно раздражают меня тем, что ведут себя холодно и высокомерно, но я всегда подавляю в себе это чувство и стараюсь быть вежливым. Вчера они стали подкалывать меня из-за того, что я выбираю в меню позиции подешевле, а не заказываю еду целыми сетами, как они. и меня это очень задело. Нет ничего плохого в том, что я зарабатываю меньше. Каждый человек имеет право на уважение к той жизненной ситуации, в которой сейчас находится. Мне не понравилось это презрение и неуважение, и я сказал им, что они просто из богатых семей или трудоголики на антидепрессантах, а я хочу жить по-другому». «Наверняка стоило раньше или дать им понять, что они должны уважительно ко мне относиться, или вообще перестать с ними общаться. Я не прав, что терпел такое отношение к себе, но я понимаю, почему вчера вел себя именно так. Мне стоит извиниться перед этой компанией за свою резкость и либо объясниться в трезвой обстановке, либо отдалиться от них, потому что они мне не нравятся». поддерживающий внутренний диалог, как можно увидеть из этого примера, это признание и себя, и обстоятельств такими, какие они есть, с признанием права быть такими без какого-либо самообвинения. Это такой разговор с собой, в котором я способен признать себя и быть терпимым к тому, кто я есть, в любых своих качествах или проявлении. Поддерживающий внутренний диалог не оправдывает любое наше проявление, а причины, по которым я веду себя именно так. Иногда мое поведение мне не нравится, и я действительно хочу это изменить. И это тоже валидное желание. Но иногда желание измениться строится не на моей собственной оценке, а на том, как считают другие, или какой идеальный образ я сам для себя создал. Внимательность к своим чертам – Чувствам, личной истории, самым разным потребностям помогают относиться к себе уважительно и в том случае, если я хочу измениться, и в том случае, если не хочу. Например, окружающие предъявляют мне, что я холодна или высокомерна, веду себя эгоистично, что я ленива и так далее. В этом случае я могу сказать себе следующее. Мое желание держать дистанцию воспринимается другими как высокомерие. Я действительно не хочу сближаться с людьми слишком быстро, а с большинством из них вообще не хочу сближаться. Меня устраивает формат «легко и далеко», поскольку при сближении я испытываю много страха и стыда. С этими чувствами сложно справиться. и я не обязана прилагать такие усилия просто для того, чтобы со мной было комфортно случайному человеку. Определенно, я хотела бы чувствовать себя лучше при контакте с близкими людьми, но это не значит, что я буду стараться исправиться для каждого, кто предъявляет мне претензии. В таком внутреннем диалоге есть и признание себя, и признание реальности, и уважение к своим ограничениям и травмам, и обозначение границ, которые построены на том, кто я есть, а не на том, каким я должен быть. Важные границы вообще строятся именно на знании себя. Как именно мне нужно? Как именно мне подходит? Для разных людей они будут разными, и другие люди не могут догадаться о наших специфических предпочтениях, если мы им об этом не расскажем. Существуют, конечно, и общепринятые границы, вроде социальной дистанции или уважительности к чужому имуществу, или чужим детям, или чужим животным, или чужому выбору. Но часть правил, по которым мы хотим жить, индивидуальны. Например, кто-то не терпит, когда входит в его комнату без стука, а кого-то стук, наоборот, раздражает. Кто-то хочет накормить всех голодных, а кто-то не допускает к своей еде даже ребенка. Кто-то гостеприимен, а для кого-то гости — источник сильного стресса, а не удовольствия. Взрослая по отношению к себе позиция предполагает, что я изучаю себя, признаю свои границы и беру на себя ответственность сообщить другим людям о том, где они пролегают, и не терпеть их нарушения после такого сообщения. Кстати, взрослая позиция проявляется также в том, что я сам выбираю форму предъявления своих границ. Никто не может сказать мне, что правильно быть грубым или, наоборот, мягким. Я могу выбрать ту форму, которая подходит именно мне, и нести ответственность за последствия такого выбора. Забота о границах — это часть ответственной заботы о себе взрослого человека и хорошего родителя для самого себя. Хороший родитель беспокоится о здоровье и развитии, а не только запрещает или только потакает. Истинная забота о себе – это неволевое обеспечение для себя режима выживания ради идеальных результатов и, вместе с тем, не попустительство, в котором можно просто развалиться на диване и ничего не делать. Ответственное родительство для самого себя предполагает баланс между отдыхом и развитием, основанным на своих желаниях и способностях. «Если я себе хороший родитель», то обеспечиваю себе здоровье, безопасность, документы, деньги. Никто не должен делать этого для меня, и я сам строю путь к личному благополучию, который может быть долгим и потребовать от меня терпения и внутренней поддержки. С развитием всех этих навыков у человека естественным образом появляются или усиливаются способность к эмпатии и этика поведения, поскольку такие навыки требует эмпатии к себе и этичного поведения по отношению к себе. Тот, кто позволил себе быть самим собой и реагировать на свои настоящие чувства и потребности, не становится убийцей или насильником. Страх того, что если я буду себя слушать и на себя реагировать, то я окажусь плохим человеком и буду делать плохие вещи, очень часто встречается в начале такой работы. На самом деле, я, который дал себе право быть и делать то, что хочется, действительно совершает ровно столько плохих вещей, сколько считает нужным, то есть нисколько. Невозможно внимательно и терпимо относиться к себе и нетерпимо и невнимательно к другим. Таким образом, быть хорошим партнером для другого, а это обязательная часть хороших отношений, я могу только тогда... когда могу быть хорошим партнером для самого себя. И любить другого я могу только тогда, когда научился любить себя. Поэтому череда плохих отношений заканчивается не тогда, когда мы встречаем хорошего человека, а тогда, когда мы начинаем прилагать усилия для того, чтобы самим стать таким человеком для себя. Обычно это происходит через кризис и какой-то период одиночества и работы над собой. До этого даже встреченный нами хороший партнер не сможет дать нам хороших отношений, поскольку у нас просто нет для поддержки этих отношений достаточных навыков. Этот же процесс, развития в себе хорошего родителя для себя, адекватен и актуален внутри отношений, которые не закончились, но которые доставляют страдания, а не радость. Итогом этого процесса может стать улучшение отношений и их выход на новый уровень в том случае, если партнер способен на изменения, либо их завершение. И тот, и другой вариант можно назвать хорошим. В любом случае что-то плохое заканчивается, а что-то хорошее начинается или может начаться. Человек, ставший хорошим родителем самому себе, больше не оказывается в плохих отношениях или не задерживается внутри них надолго, поскольку его самоуважение и способность заботиться о себе берегут его так же, как бережет своего ребенка, любящий и желающий ему счастья, достаточно хороший родитель. В завершении разговора о хороших отношениях и о том, как они строятся, нужно сказать о двух реакциях, которые могут сильно осложнить развитие внутренней фигуры хорошего родителя. Первое — Это капризность и протест против того, что я должен делать это сам, хотя изначально это должны были обеспечить мне другие люди. Вторая реакция. Горе, возникающее из-за того, что признание необходимости стать родителем самому себе означает, что внешней хорошей мамы у меня так и не появится. К протесту и капризу склонны по своей природе более агрессивные дети. которые застревают в обиде и ощущении несправедливости от того, что их родители не выполняют должным образом свои обязанности. В этой позиции у них еще сильны ощущения всемогущества и центрированные на себе позиции. Вместо адаптации они склонны продолжать прилагать усилия к тому, чтобы все-таки заставить другого человека эти родительские функции выполнить. им сложно или невозможно признать свое поражение на этом поле. Они могут создавать идеологические системы, которые закрепляют их отказ развиваться в области эмпатии к себе и к другому. Например, они могут придерживаться взглядов типа «Я тебя не обижал, ты сама обиделась». «Если тебя это цепляет, значит, у тебя что-то торчит». Или «Я могу о тебе заботиться, но ответственности за твои чувства я не несу». Все эти идеи обслуживают гнев по поводу того, что я должен для тебя что-то сделать, при том, что ты для меня чего-то не делаешь. Каприз, то есть требование сделать что-то, что в реальности необоснованно и мало аргументировано, изнутри чувствуется как агрессия, но ее авторство не признается. «Это ты, агрессивный, что не хочешь угадывать мои желания, а не я». «Это ты плохой, потому что злишься на меня за опоздание и не хочешь справиться с этим самостоятельно, а я не поступаюсь с твоими интересами и твоим комфортом. Это плохие и несправедливые вы не даете мне следовать своим желаниям и выбирать себя, а не я создаю всем дискомфорт задержкой сроков в общем проекте». Забавно, но обычно через этот этап проходит большинство людей, только начинающих личную терапию. Эта позиция уже выглядит лучше, чем полный отказ от своих интересов ради другого. Но это не конец пути, а лишь его этап. Мальчики обычно задерживаются в нем дольше, потому что в них больше природной агрессии, девочки меньше, хотя бывает всякое. И среди мужчин и среди женщин встречаются взрослые люди, капризно отказывающиеся от признания своих ограничений и требующих от других выполнения всего ряда родительских функций, поскольку «А почему я сам должен это делать? Зачем мне тогда ты?» Вторая реакция, затрудняющая процесс развития в себе фигуры хорошего родителя, это затянувшееся горевание. Чтобы начать развивать в себе поддерживающий внутренний диалог, придется признать, что никакой другой человек никогда не даст мне такого принятия любви и валидации, в которых я нуждаюсь. Это большое событие и большое горе, которое связано с разочарованием в людях в целом и в партнере в частности. Как бы он ни был хорош, мне все равно придется делать это самому. Если капризные люди чувствуют в себе гнев, то горюющие – тоску и одиночество. Эти переживания могут занять долгое время, или вообще стать хроническими. Грустные люди, которые без внешних причин регулярно испытывают печаль и рождают депрессивные мысли об отсутствии смысла жизни и о том, что в будущем их не ждет ничего хорошего, возможно, горюют о потерянной матери. Когда человек становится осознанным, этот процесс может сделать свою работу и закончиться признанием факта того, что да, ее не было и не будет, и свободой, приходящей с этим признанием. Человек может пройти оба этих этапа в своем развитии. Это будет повторять нормальный путь детского развития от шизоидно-параноидной, капризной всемогущей и центрированной на себе позиции маленького ребенка к более взрослой, депрессивной, печальной, но способной учитывать реальность другого и его ограничений. Как бы мы ни протестовали против того, чтобы самим заботиться о себе, и как бы мы ни грустили о том, что родители этого так и не сделали в должной степени и не сделают никогда, если мы хотим жить полноценно, то сквозь этот гнев и это горе нам придется прийти к взрослению.